Глава сорок Однако смерть не отменяет жизни, и монастырь накануне Пасхи оживлен как никогда. Летица и сестра Зуана, которые нашли девушку бездыханной, перенесли ее тело в маленькую покойницкую за аптекой, где ее обмыли и приготовили к похоронам. Вместо публичного отпевания молитвы произносят в часовне. И хотя всем страшно хочется видеть тело, Абатиса обязана проследить за тем, чтобы община как можно скорее вернулась к нормальной жизни, что она и делает, и ее новообретенному авторитету подчиняются беспрекословно. В тот же день приданные для благородной свадьбы заканчивают и укладывают в огромный сундук, за которым приедут завтра. Это дело такой важности, что Абатиса сама приходит проследить за тем, как сундук спускают в маленькую комнатку возле покойницкой, откуда его в тот же день переправят в склад у реки. Зуана и Летиция укладывают тело девушки в грубый деревянный гроб, который накрывают куском белого муслина. Золотого покрова удостаиваются лишь принявшие монашеский обед. Затем Зуана отпускает Летицию, которую вид исхудавшего до костей юного тела неожиданно растрогал так, что она не может сдержать слез, а сама сидит рядом с телом Серафины в течение рабочего часа. Вскоре к ней присоединяется сестра-наставница, которая сходила к абатисе и покорно спросила разрешения проститься со своей бывшей подопечной. Две женщины бок о бок встают на колени у гроба. В последний раз они стояли так у тела сестры Имберзаги, когда Зуану тронула заразительная радость сестры-наставницы. Теперь она против Оли отмечает, что в душе ее товарки по монастырю стоит мрак — как будто она как ни старается, не может и не хочет простить себе своей роли в странной смерти этой молодой женщины. Наконец, после многочасового стояния на коленях и молитвы, старая женщина медленно встает и молча идет к двери. Сестра Эмилиана. Она останавливается и ждет. Вы как-то сказали, что жалеете о том, что не были моей наставницей. Я разделяю ваши чувства. И если вы позволите, Я хотела бы прийти как-нибудь к вам и поговорить о том, как мне ближе подойти к нашему святому отцу». Старая женщина вздрагивает. «Не надо ко мне приходить», — хрипло говорит она. «Я недостойна». «А я думаю, что наоборот. Пожалуйста. Я верю, что именно вы сможете мне помочь». «Хотя обман царит в комнате, в словах Зуаны его нет». Емельяна долго смотрит на нее, медленно кивает, и ее седые волосы и дряблый подбородок начинают дрожать, когда приходят слезы. Я постараюсь. Прямо перед вечерей Абатиса вызывает старшую прислужницу к себе и просит подождать до ужина, а тогда уже перенести сундук на склад, поскольку она сама хочет в последний раз проверить его содержимое. Когда монахи не расходятся по кельям для молитвы, Звана и Аббатиса встречаются в покойницкой. Вместе они легко вынимают девушку из гроба и переносят ее через отпертую дверь в соседнюю комнату, где ждет преданная. Когда они укладывают ее и накрывают сверху расшитыми свадебными шелками, Звана щупает пульс. Найдя его, она убеждается, что сердце бьется ровно, хотя и очень слабо, как у больного на пороге смерти. Союз двух снадобий — Обещает, что человек может оставаться как бы при смерти около 24 четырех часов, а потом очнуться вполне здоровым. Однако, если первое наблюдение исходит от язычников Леванта и вполне надежно, то вот второму, исходящему от ее отца, никаких доказательств нет. Остается только надеяться. Во сне девушка кажется все еще очень хрупкой. Кожа до кости, на руках повязки со слоем мази внутри. Как не похоже она теперь на спелую, точно персик, юную красотку, которая прибыла в монастырь некоторое время назад. Но и ее будущий муж, которому едва не перерезали горло, вряд ли будет много краше. Прежде чем опустить крышку, Абатиса достает из-под плаща какой-то предмет и кладет его под перевязанные ладони девушки». Это, оказывается, инкрустированный драгоценными камнями крест, не столь дорогой, как тот, который она надевает по праздникам, но все же достаточно богатый, чтобы помочь владелице начать новую жизнь. На этот счет ей даны самые четкие указания. Ни в коем случае не пытаться продать или заложить его в самой Ферраре или ее владениях. Но как только она, вернее, они... Окажется на достаточном удалении, пусть поступают с ним так, как сочтут нужным. Никто не спросит их, откуда он взялся, а если и спросит, то ни в одной из обителей Феррары не будет записи о пропаже драгоценного креста, и уж, конечно, о беглой монашенке тоже. Послушница Серафина к тому времени будет давно лежать в могиле. Ее некролог, точно такой же, как и множество других, аккуратной рукой сестры Скаластики будет вписан в книгу поминовений, а ее преданное останется в монастыре. Девушка все выслушала и поняла тогда. «Я его не заслужила», — сказала она, глядя на крест. «Заслужила или нет, не знаю, но вот прожить без него тебе будет трудно наверняка. Однако теперь, когда две женщины стоят и глядят на умершую», Им наверняка приходит в голову одна и та же мысль. «Она так ослабела, что я дала ей поменьше снадобья», — тихо говорит Зуана. «Буду молиться, чтобы этого оказалось достаточно». Ее слова подгоняют обеих. Они закрывают сундук, выбранный за отверстие в крышке, через которое внутрь будет поступать хоть немного воздуха. И возвращаются в морг, где им предстоит решить задачу о том, как нагрузить гроб достаточно, чтобы не возбудить ни в ком подозрении, когда его понесут завтра сначала в часовню, а потом на кладбище. Узуана уже готов ответ. Она приносит из аптеки охапку книг и укладывает их на дно гроба. А Батиса наблюдает за ней. «Похоже, мы обе жертвуем свои драгоценности», говорит она. Зуана трясет головой. Она не такая уж тяжелая. А у меня, как и у вас, остаются ценности подороже. В этих книгах много рецептов, которые я испробовала и нашла недействующими. Лучшие из них я давно выучила наизусть. Вот и хорошо. Она делает паузу. Быть может, не лишнее было бы выучить и остальные. Зуана чувствует, как внутри нее словно открывается пустота. Когда? Когда они придут? Пока не знаю. Ее исчезновение поможет нам продержаться еще немного, но они все равно придут, рано или поздно, ибо в конечном итоге от нас это не зависит. Не этот епископ, так следующий, или тот, который придет после него. Она улыбается. Мне жаль. Но об этом Зоана и раньше знала. Насколько плохо все будет? Конечно, она может наполнить свою память рецептами, но какой от них будет толк, если они решат уничтожить ее хор лекарств? Она представляет себе два аккуратных холмика свежих могил на монастырском кладбище в недалеком будущем. Быть может, Господу будет угодно призвать их обеих, прежде чем наступят тяжелые дни. «Идем», — говорит Аббатисо резко, — «пора заканчивать». Вдвоем они сооружают некое подобие человеческой фигуры из старых сорочек Абатисы и укладывают ее на книги, а сверху закрывают муслиновым покрывалом. Абатиса уже предупредила отца Ромеро о том, что когда он придет читать службу утром, крышка гроба будет прибита, а до тех пор Зуана и она сама будут бодрствовать у тела. Делать больше нечего. Да прибудет с тобой Господь, сестра Зуана. И с вами, Мадонна Батиса. И тогда, оставив Зуану сидеть у гроба с книгами, Мадонна Чара вызывает главную прислужницу и наблюдает за тем, как четверо дюжих молодых девиц поднимают сундук на тележку и везут через сад к складу, где в гаснущем свете заката и его переносят во внешнюю комнату, откуда завтра утром его заберут лодочники.